Глава шестая. 4 часа пополудни. Около четырех часов положение английской армии стало серьезным. Принц оранский командовал центром, Гиль правым крылом, Пиктон левым. Принц Аранский, неустрашимый, неистовый, кричал своим голландцам и бельгийцам «Нассау! Брауншвейк! Стоять на месте!» Ослабевший Гиль опирался на Веллингтона, Пиктон погиб. В ту самую минуту, когда англичане захватили у французов знамя 105-го линейного полка, французы убили у англичан генерала Пиктона, прострелив ему голову пулей. Сражение для Веллингтона имело две точки опоры – Гугамон и Гессент. Гугамон еще держался, но пылал. Гессент был взят. От немецкого батальона, занимавшего его Осталось в живых всего 42 человека. Все офицеры, за исключением пяти, были убиты или захвачены в плен. Три тысячи сражающихся перебили друг друга в этом месте. Сержант английской гвардии, чемпион Англии по боксу, слывший неуязвимым среди товарищей, был убит там малорослым французским барабанщиком. Беринг был сбит с позиции, альтен зарублен саблей, Несколько знамен было потеряно, в том числе знамя дивизии Альтена и знамя Люксбургского батальона, который держал принц фамилии Цвейбрюкин. Серых шотландцев уже не существовало. Громадные драгуны Пансомби были изрублены. Эта великолепная кавалерия была смята уланами Бро и кирасирами Траверса. Из 1200 лошадей оставало всего 600, из двух подполковников двое лежали, распростертые на земле. Гамильтон был ранен, Матерн убит. Пансомби пал, пронзенный семью ударами пикой. Гордон умер, Марш умер. Две дивизии, пятая и шестая, были разгромлены. Гугамон уже был почти захвачен, Гессенд взят, оставался всего один оплот, этот продолжал крепко держаться. Веллингтон еще подкрепил его. Он послал туда Гиля, бывшего в Мербрене, вызвал и шоссе, находившегося в Брен-Лалё. Центр английской армии, несколько вогнутой формы, очень плотный и сомкнутый занимал сильную позицию. Он находился на плато Монсен-Жан. За ним расстилалось селение, а позади склон, в то время довольно крутой. Он опирался на массивное каменное здание, бывшее в то время вотчиной Невеля, на перекрестке дорог. То было прочное строение XVI века, до того крепкое, что ядра отскакивали от него рикошетом, не пробивая. Вокруг плато англичане подрезали кое-где изгороди, сделали амбразуры, среди боярышника расставили тут и там пушки между ветвей, обломали кусты. Артиллерия их засела в чаще хворостника. Это вероломство, бесспорно дозволяемое во время войны, которое допускает и осады и ловушки, было исполнено так искусно, что Гаксо, посланный императором в 9 часов утра на рекогносцировку неприятельских батарей, не заметил ничего и, вернувшись, доложил Наполеону, что нет никаких препятствий, кроме двух баррикад, заграждающих дороги в Невель и Женап. В ту пору хлеба были уже высоки. На окраине плато батальон 95-й бригады Кемпта, вооруженный карабинами, залег среди высокой ржи. Обеспеченный и усиленный таким образом центр англо-голландской армии был в выгодном положении. Опасность этой позиции заключалась в Суанском лесу, бывшем по соседству с полем битвы и перерезанном прудами Грюнендаля и Буафорта. Армия не могла бы отступить туда, не раздробившись полки немедленно перемешались. Артиллерия погибла бы в болотах. Отступление, по мнению нескольких специалистов, мнению, однако, оспариваемому другими, представляло бы собой беспорядочное бегство армии. Веллингтон стянул к этому центру бригаду шоссе, взятую из правого крыла, затем еще дивизию Клинтона. Своим англичанам, полкам Галькетто, бригаде Митчелла, Мэтландской гвардии он дал в качестве подкрепления брауншвейгскую пехоту, насаустцев, ганноверцев, кельмансеги и немцев амитеды Таким образом, под рукой у него было 26 батальонов. Правое крыло, как говорил Шарас, было отведено за центр. Громадная батарея была замаскирована мешками с землей на том месте, где находится ныне так называемый Ватерлосский музей. Веллингтон, кроме того, держал в резерве в небольшой лощине гвардейских драгун Сомерсета, 1400 всадников. Там была вторая половина английской кавалерии, имевшая заслуженно превосходную репутацию. Пансомби был уничтожен, оставался Сомерсет. Батарея, которая, будь она окончена, превратится почти в редут, была расположена позади садовой ограды, очень низкой и наскоро покрытой мешками с песком и широким земляным валом. Эта работа не была доделана, не успели окружить ее кольями. Веллингтон с виду невозмутимый, хотя и встревоженный, верхом на лошади оставался весь день на одном и том же месте, стоя несколько впереди старой мельницы Монсен-Жана, существующей до сих пор под вязом, который был куплен впоследствии энтузиастом-англичанином за 200 франков, распилен и вывезен. Там Веллингтон проявил свой холодный героизм. Ядра так и летали вокруг него. Адъютант Гордон был убит рядом с ним. Лорд Гиль, показывая ему на разорвавшуюся бомбу, сказал, «Милорд, каковы ваши инструкции, какие приказания вы оставляете нам, если вас убьют?» «Поступайте так, как я», — отвечал Веллингтон. Клинтону он сказал лаконично, «держаться до последнего человека». Очевидно, дела принимали плохой оборот. Веллингтон кричал своим старым товарищам по Талавере, Виктории и Саламанке. «Ребята, можно ли думать об отступлении? Вспомните Старую Англию!» Около четырех часов английская линия стала подаваться назад. Вдруг на гребне плато стали видны только артиллерия и стрелки. Все остальное исчезло. Полки, гонимые французскими ядрами и гранатами, отступали до того места, где еще до сих пор пролегает тропинка на ферму жан Произошло обратное движение, фронт англичан скрылся. Веллингтон попятился назад. «Начало отступления!» — воскликнул Наполеон.